Я мирился с моим ложным положением у вас в доме, чтобы не разлучаться с мисс Уилфер, быть рядом с ней. Вот что изо дня в день служила мне наградой за те незаслуженные оскорбления, которые мне приходилось терпеть. После того, как мисс Уилфер отвергла меня, я ни словом, ни взглядом не намекал на свои чувства к ней. Однако моя привязанность осталась неизменной. если не сделалось еще глубже и серьезней. Пусть мисс Уилфер простит мне эти слова. Ха -ха -ха. Обратите внимание, этот молодчик, говорит мисс Уилфер, а имеет в виду фунты, шиллинги и пенсии. Обратите внимание, говорит мисс Уилфер вместо фунт Фунты, шиллинги и пенсы. Мне нечего стыдиться моих чувств, к мисс Уилфер. Я признаюсь в них. Я люблю ее. Куда бы я ни уехал, оставив этот дом, моя жизнь всегда будет пуста без нее. Без фунтов, шиллингов и пенсов. «Очень пуста!» «Я не способен строить корыстные планы в отношении мисс Уилфер. Но в этом нет моей заслуги. Какую бы я ни вообразил себе награду, все это меркнет и теряет всякую цену по сравнению с ней самой. Если бы она обладала несметным богатством или самым высоким положением в свете, на мой взгляд, это имело бы только одно значение. Это еще больше. Отдалила бы ее от меня и лишила бы меня последней надежды. Ха! Он все еще пытается вскружить голову нашей Белли, как наивной простушки. Ха -ха! Нет, дорогая, пожалуй, незачем тебе говорить, что ты думаешь. Я не хочу, чтобы ты вмешивалась, старушка, а думать ты можешь и про себя». А насчет завладения моим капиталом, я тебе старушка ручаюсь, что он бы это сделал, если бы мог. Нет, не сделал бы. <свят> В некоторых случаях ничего не может быть лучше хорошей шутки.